И в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам кипявшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку браунинга. Печальная песня священника проплывала мимо, и рядом, удрываясь, гласила баба в платке: "Хватать было решительно некого". Голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб. прапорщик морской пролетели какие-то сани вески вдруг под самым ухом турбина резнул сиплый альт турбин вытащил из кармана скомканный лист и не помня себя два раза откнул им мальчишке физиономию приговаривая со скрипом зубавным вот тебе весть вот тебе вот тебе весть малоч на этом припадок его бешенства и прошёл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 Торбин вобрал голубу в плечи и круто свернув мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесёнными плёнкой снега кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац с ат Александровской гимназией. Вести ежедневная демократическая газета донеслась с улицы. Сто восьмидесяти оконным четырёхэтажным громадным покоем окаймляла плац родная турбинного гимназия 8 лет провёл Турбин в ней в течение 8 лет весенние перемены он бегал по этому плацу а зимами когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный важный снег зимнего учебного года Видел плацы за окна. Восемь лет растил Лукил кирпичный покой Турбина и младших Карася и Мышлаевского. И ровно восемь же лет назад в последний раз видел Турбин с атд гимназии. Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что чёрная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь. И смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань. О, восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного, И отчаянного для мальчишеской души! Насколько было радостного! Серый день, серый день, серый день, Ут кон секутивум! Гай Юлий Цезарь, колб по космографии! и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и главное, вечный маяк впереди — университет. Значит, жизнь свободная. Понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре — Воле Денги, сила, слава. И вот он всё это прошёл. Вечно загадочные глаза учителей, страшные до сих пор исченяющие себасдейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем Ленский отличается от Онегина, и как безобразен Сократ, и когда снова Нордин из Зуитов и высадился Помпей, и еще кто-то высадился, и высадился, и высаживался в течение двух тысяч лет. Мало этого, за восемью годами гимназии уже вне всяких бассейнов, трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, а затем три года метания в седле, тяжёлые раны, унижение и страдания. О, проклятый бассейн войны! И вот высадился всё там же, на этом плацу, в том же саду. И бежал по плацу, достаточно больной и издёрганный, жемал Браунинг в кармане, бежал чёрт знает куда и зачем, вероятно, защищать ту самую жизнь. Будущий, за которого бы мучился над бассейнами и теми проклятыми пешеходами, из которых один идёт со станции А, а другой навстречу ему со станции Б, чёрные окна являли полнейшую угрюмиш и покой. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мёртвый. Странно, в центре города Среди развала кипения и суеты остался мёртвый четырёхъярусный корабль, некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизней. Похоже было, что никто уже его теперь не охранял. Ни звука, ни движения не было в окнах и под стенами, крытыми жёлтой Николаевской краской. Снег детственным пластом лежал на крышах. Шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что. И главное, не только никто не знал, но и никто не интересовался, куда же всё делось? Кто теперь учится в этом корабле? А если не учится, то почему? Где сторожа? Почему страшные тупорылые мартиры торчат под ширенгой каштанов у решётки, отделяющей внутренний палесадник у внутреннего парадного выхода? Почему в гимназии Цейгаус? Чей? Кто? Зачем? Никто этого не знал, как никто не знал, куда девалась мадам Анжу, и почему бомбы в её магазине легли рядом с пустыми картонками? «На-ка-ти!» — прокричал голос. Мортиры шевелились и ползали. Человек двести людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кованых колес. Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки военные защитные и синие студенческие. Когда турбин пересек грандиозный плац, Четыре мартиры встали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешные учения возле мартир закончились, и в две шеренги стал пёстрый новобранный строй дивизиона.